Да, он стал вспоминать устройства звездолета, космические карты, документы. В общем, он в конце концов понял, что такое космос, что такое звездолет. Оказалось, что это корабль для путешествий по великому кристаллу. «Почему?» — хотел спросить Шурка, но от нервного озноба перехватило горло. И вместо Шурки Женька удивленно спросила, «По какому кристаллу?» «По-великому, то есть по Вселенной, потому что Вселенная имеет кристаллическое устройство. У этого кристалла бесконечное число граней, и каждая грань — особое пространство». «Это тебе тоже космические голоса нашептали?» — строго спросил Платон. «Конечно, не сам же я придумал!» Кустик недовольно хмыкнул. «А правда есть такие голоса?» — шепотом спросил Шурка у Кустика. Тот промолчал, а Платон объяснил с муроватой серьезностью. Он говорит, что эти голоса и нашептывают ему космические истории. И будто он этот шепот не ушами воспринимает, а впитывает кожей, потому что она у него сверхчувствительная. «Ну, а про кудрика и мудрика-то что они нашептали?» — легкомысленно поторопил Ник. Какую историю конец?» «А конца нет», — сказал Кустик. Пока все остановилось на том, как они сидят в звездолете. Я думаю, мудрик его починит, и они вылетят через черный туннель, через горлышко бутылки в открытый космос. А ребята в городе Пам пом -пам пом придут в себя и начнут копать новые колодцы, сообщил Ник, потому что это исторический прогресс и его не остановить. А может, раскопают и целые стеклянные площади? Задумчиво сказала Женька. Представляете, как будет здорово? Получится, будто звездное озеро. Сидишь на берегу и смотришь космическое пространство. А, Кудрик и Мудрик на звездолете. Сядут на эту стеклянную планету снаружи. Поддержал развитие истории Платон. И увидятся с друзьями через стекло. И будут обмениваться с ними сигналами. А потом вернуться домой. И построить новые звездолеты, да? Слегка подмазываясь к кустику, в разговор Тина. И начнется космическая эра. Не знаю, кустик посопел. Откуда мне знать? Может, будет так, а может, по-другому. Тогда Шурка не удержался. Спросил: Кустик, а у Марии и озер дно там, наверное, стеклянное? Дно? Ну, возможно, наверное. Конечно, вода же размывает земляной слой и добирается до стекла, только никто этого не видал. Там ни подводных лодок, ни аквалангов еще не придумали. Значит так, подумал Шурка. Снаружи, где моря, планета прозрачна. Сквозь толщу воды и стекла светит солнце, и видно, как плавают стаи рыб, осьминоги, киты, и временами планета вспыхивает как хрустальный шар. Интересно. Что сказал бы на это Гурский? И еще удивился бы он или нет, если бы услышал, что Косматому пацаненку по прозвищу Кустик известно о Великом Кристалле. Гурский говорил, что об этом на земле не знает никто. Но Гурский был неизвестно где. А сидевший рядом Ник задрыгал руками ногами. Смотрите, солнце! Дождь кончился!